Глава двадцать вторая. Тайна духов три. Через полчаса одержимых осталось не больше двух десятков, и Никита наконец-то позволил себе поверить, что бой подходит к концу. Еще немного, и он сможет выдохнуть, а то голова уже прямо-таки гудела от напряжения. Вот кто бы мог подумать, что при постоянных прыжках и махании десятиметровым копьем из живой лианы прежде всего устанет именно мозг. 120, 121, я впереди. Стоящий по левую руку от парня Найто попробовал сплюнуть, но в его рту все так пересохло, что ему пришлось забыть об этой идее. Хотя нет, желудок эльфа несколько раз сократился, и у него все-таки получилось смочить рот, правда не слюной, а кровью. Дикое лечение. Никита подправил состояние своего союзника, а то внутренние кровотечения еще никому не помогали. «Пф!» – фыркнул Найто. Мне кажется, ты что-то уж слишком серьёзно воспринял мои слова о честной игре. Не забывай, ты не эльф. И как бы ты ни старался следовать нашим традициям, это никогда не изменится. По крайней мере, для моих сородичей. Меня устроит и только твоя дружба. Усмехнулся в ответ Никита, заставив своего уставшего союзника поперхнуться очередным приступом сарказма. Добиваем их и обедать. С правой стороны к парню подошли Уигрей и Захария. Эти двое тоже выглядели уставшими, но глаза их светились от ощущения собственной силы и приближающейся победы. Никита улыбнулся Мехведю и обрезанному эльфу, а потом неожиданно вспомнил о хвосте. Если до этого молодой орк старался держаться в первых рядах, то теперь зачем-то спрятался в задних, да еще и старательно опускал глаза, словно стесняясь чего-то. «После такого оружие из серебряного дуба ему уже не подаришь», – вздохнул про себя Никита. Одно дело выручить его герой битвы и совсем другое просто одному из многих. Жалко, что он не дошёл до конца, но это был его собственный выбор. А ты вырос, ответила парню Си. Перестал жалеть всех подряд и начал ценить те решения, из которых люди вокруг строят свою жизнь. Ты не бог, всех тебе не спасти. И если помогать тем, кто на самом деле этого хочет, то в итоге можно добиться гораздо большего, чем если просто разбрасываться силой как попало. В этот момент оставшиеся одержимые начали прижиматься друг к другу, словно собираясь в один отряд для финального прорыва, или как будто их сбивало в комок чужая злая воля. Второе понял через наваление Никита, когда тела пленников, в которых сидели призраки, сжало в одну кровавую массу. Духам тоже досталось, отметилась и. И древняя книга была права. Как бы странно это ни выглядело, призрачные тела также оказались приссованы в плотную кучу. Их лица и морды исказились болью. Наружу вырвался прощальный вопль, а потом осталось только одно существо. Вернее, пришло, заняв место тех, кто был тут до этого. Король первым нарушил молчание Никита, глядя на огромную зубастую пасть, словно слепленную из тел призраков и тех, кто ещё недавно были их носителями. Вот, значит, кто мне тут мешает. Страшное создание проигнорировало вопрос парня, а потом просто выдохнуло поток зелёного тумана. Умрите. Король не сомневался, что его концентрированная духовная энергия, принявшая форму яда, уничтожит кого угодно. Вот только его враги не собирались сдаваться так просто. Гори. Найт о вложил всю силу своего духовного кристалла в новое чёрное солнце. И его пламя сжигало весь зелёный туман, что оказывался рядом с эльфом. Крутись, кость великого дерева. У Игрей поднял повыше свой меч, которому, как оказалось, михветь уже успел дать имя, а потом принялся кружиться с ним вместе, создавая вокруг себя самый настоящий вихрь. И если найт защищал только себя, то пушистый вождь постарался растянуть свою технику на всех, кто стоял рядом с ним, в итоге прикрывая не меньше десятка пленных. Замерший было Захария тряхнул головой, а потом очертил вокруг себя петлю своей короной. Было видно, что сначала он собирался прикрыть только себя, но потом под впечатлением от примера у Игрея расширил границу своей защиты. Из носа эльфа потоком хлынула кровь. Подобное изменение явно далось ему непросто, но он справился, и в итоге вокруг него оказалась чистая зона радиусом не меньше пары метров. Ко мне Рявкнул Захария, прикрывая еще с десяток пленников, и упал на одно колено от навалившейся на него тяжести. Никита словно тоже почувствовал этот груз. Ответственность порой давит не меньше, чем всякие призрачные зубастые морды. И теперь пришла очередь парня. Он ощущал на себе десятки взглядов. Тех, кто держал эти крошечные уголки безопасности. Тех, кто успел там спрятаться. И тех, кому не хватило места. «Расти!» Никита понимал, что внезапная атака могла бы принести ему больше пользы, но в то же время он прежде всего хотел не победить, а защитить. Сначала прикрыть тех, кто ему доверился, и только потом добить врага. Ведь пара секунд, разве это много? А ты еще возмущался, что тебе зря достался щит, защитничек. Ехидна прокомментировала решение парня Си. Но в то же время было видно, что древняя книга одобряет выбор своего ученика и гордится им. Воткнутая парнем в землю лиана пропустила через себя энергию его внутреннего мира. На мгновение в воздухе появился призрачный силуэт серебряного дуба, растущего сразу в двух своих ипостасях: духовной и обычной. А потом недавнее боевое копье повторило его в реальности. Толстый коричневый ствол, раскидистые ветви, приятный шелест листьев. На всех бойцов словно вдохнула приятной утренней прохладой. Как интересно. Зубастая морда, которая за последние несколько секунд немного вытянулась вперед и приобрела более резкие рубленные формы, на мгновение замерла. Сам создал живое дерево. Да еще и не обычное, а что-то очень вкусное, приятное. Созданное королем призраков существов тянуло ноздрями запах дерева. А вместе с ним и немного выпущенного до этого яда – замедляя его распространение. Впрочем, под сенью серебряного дуба дыхание монстра очень быстро принялось терять силу. И даже без подобной невольной помощи от своего создателя уже не могло никому навредить. А вообще, иронично получилось. Монстр сам дохнул ядом, сам засосал его обратно, можно сказать, сработал вхолостую. «Уходи!» Никита смотрел прямо в глаза повелителю призраков. по чьему приказу сегодня были убиты сотни людей, эльфов, орков и дварфов. «Мне красиво приказывать королю!» Монстр, наконец, сосредоточил все свое внимание на парне. «Или ты думаешь, что твое дерево меня остановит?» «Зря. Оно сильное. Но у меня достаточно живой эктоплазмы, чтобы стабилизировать даже его». стабилизировать и потом поглотить. Наверное, это будет вкусно. Словно самоуверенный грибник, который собрался 10 часов отваривать мухоморы, чтобы из них выжил весь яд, прокомментировал решимость короля Си. Звучит смешно, но ведь я действительно можно выварить. Главное воду не забывать менять. Как бы эта морда на самом деле не сделала всё то, что обещает. сказал Никита и начал готовиться к ответному удару короля. И тот не стал с ним тянуть. Давление в воздухе резко увеличилось, словно рядом появился кто-то огромный, и рядом с ещё больше вытянувшейся зубастой пастью выросли две призрачные лапы. В них уже не было совсем никакой плоти, но для того, что задумал король, она была и не нужна. Он призывает живую эктоплазму. До какого же уровня духовного кристалла эта тварь прокачалась, что способна на такое? До Никиты донеслись тихие ругательства Найта. Впрочем, парню и самому хотелось высказаться как-нибудь пожёстче, при виде сотен сгустков и хора мира духов, которые начали появляться в воздухе прямо перед лапами короля. Первые кусочки эктоплазмы, призванные им, растаяли, не оставив после себя и следа. Но тот не останавливался. Живой эктоплазмы становилось всё больше, и она уже не сдавалась так быстро. Так, слегка оплавлялась, но держалась. помогая всё новым и новым порциям энергии этого мира появляться уже без какого-либо вреда. А потом король Легонько толкнул собранную массу вперёд, и Никита почувствовал, как его серебряный дуб содрогнулся. Эктоплазма снова начала таять от близости к живому дереву, но её было слишком много, а повелитель духов продолжал её призывать, опустошая накопленные за все годы запасы. Теперь ты понимаешь, Королю было жалко тратить свои резервы, но близость новой силы манила его. И великому призраку, возможно, впервые за долгое время хотелось поделиться своим триумфом. В этом настоящая сила мира духов, его уникальность. Живая стихия, что была создана, чтобы сдерживать нас слишком пассивно. Да, проявление жизни не любит уничтожать. Оно бьёт в ответ. но только чтобы сдержать таковая его природа и благодаря этому я сумел найти способ обходить его защиту да теперь я могу поглощать и собирать в себе то что никогда не должно быть вместе коронь не стал пояснять что именно имеет в виду обходясь красивыми словами но Никита и так сумел кое в чём разобраться Парень стал совсем по-другому смотреть на текущую форму повелителя духа, который состоял наполовину из призраков, наполовину из плоти. Жизнь и смерть, собравшиеся ведино. И кто может представить, какая мощь способна родиться из этого союза? Знаешь, заговорил парень вслух. Я вот подумал, что твои слова звучат красиво и пугающе, но есть в них одно но. В воздухе повисла пауза. раздражение со стороны воплощения короля и надежда со стороны замерших от давления его силы духа пленников. Эй, какое же. Наконец король не выдержал и первым нарушил паузу. Жизнь медленная, довольно ответил Никита, отмечая, что перехватил нити управления и разговором, и ситуацией. И тебе тоже приходится действовать медленно, чтобы её поглотить. А что, если я немного ускорю процесс? Никита сделал небольшую паузу, но не для того, чтобы придать величественности или драматизма своим словам. Нет, ему нужно было время, чтобы получше запомнить знаки на ключе созданного им дерева, потому что парень был совсем не уверен, что она сможет пережить его задумку, а Никите очень хотелось иметь хотя бы возможность это исправить. Он ещё не понял, тихо сказала Сив в мыслях парня, продолжая следить за недоумевающим королём призраков. Тот почувствовал угрозу, Но единственное, что после этого сделал, только начал собирать ещё больше живой эктоплазмы, как будто это могло ему помочь. А древняя книга тем временем продолжала: "А ты молодец, ученик". "Да ладно", оборвал её Никита, продолжая готовиться к запуску своего плана. "Я ведь всего лишь собираюсь повторить то, что уже делал, просто в большем масштабе". И парень несколько раз укрывшись в тенях, создал портал в изнанку и с помощью него закинул один из сера клинков своих ритуали смерти. прямо в центр серебряного дуба соединим жизнь и смерть, чтобы врезать по врагу. Никита замер, ожидая реакции на свой манёвр. Кстати, Сид, а что ты подумал, я собираюсь сделать то, что ты и сделал? Вот только я считал, что ты пошёл не через банальное повторение, а через теорию, тяжело вздохнув, пояснила книга. Ведь главной противоположностью жизни, что бы ни говорил король, являются не духи, а смерть. И создавая эту пару, ты автоматом обрываешь любую задумку местного царька. Никита потёр затылок. Подход к книге точно звучал солиднее и продуманнее, чем у него. Очень хотелось сказать, что это не имеет значения, если результат в итоге оказался одинаковым. Но парень уже достаточно хорошо контролировал себя, чтобы побороть столь детское желание. Лучше он просто запомнит эту свою слабость и в будущем хорошенько над ней поработает. А тем временем серебряное дерево начало трясти. Что ты сделал? Король попробовал выяснить у Никиты хотя бы часть его задумки. А то из-за мерцания во время заброса клинка внутрь дерева со стороны можно было подумать, что парень просто схватил меч, а потом растворил его в воздухе. Что именно это было и для чего понял, наверное, только один Захария. И теперь вместе с Никитой обрезанный эльф во все глаза следил за живым деревом. которые между тем пронзили красные, будто бы кровавые полосы. И парень как-то сразу понял, что будет дальше. Смерть поглотит жизнь, вырвется наружу, и ему только и надо будет, что направить этот поток духовной энергии в нужную сторону. И тогда у созданного королём Призраков уродливого аватара не будет и шанса. Не хочу. Неожиданно понял Никита, а потом замерцав в воздухе, перенёсся в плотную к дубу и прижал к нему руку. Чего не хочешь? С интересом уточнила Си, прикидывая, насколько сильно им достанется, если дуб взорвётся так близко к парню. Не хочу, чтобы всё кончалось победой смерти, ответил Никита. А ещё ты ведь сама мне только что напоминала про умение думать, и у меня появилась мысль. Если король Призраков смог объединить внутри себя духовную энергию духов и жизни, то почему бы нам не устроить то же самое, только для другой пары? Объединить жизнь и смерть? Ты с ума сошёл? Синь на мгновение поддалась панике. «Я учила тебя думать, а не мечтать. Сколько этот король отрабатывал свой подход, сколько копил силу, это сотни, а то и тысячи лет. И ты думаешь повторить его открытие за пару минут на коленке?» «В умных книгах пишут, что порой самое сложное это понять, что какое-то явление возможно», парировал Никита. «А потом, когда разум перестает бороться с новой реальностью, подтвердить или развить такую теорию уже гораздо проще». Это как было со связью пространства и времени Эйнштейна. Какой рывок совершила наука, когда просто начала думать в новом направлении. И там это были десятки лет. Не собиралась соглашаться с парнем Си. На что ты рассчитываешь? На то, что я уже делал что-то подобное. Тихо ответил Никита, а потом показал древнюю книги и ещё один серый клинок, сжатый в другой руке. Не смей! Си перешла на крик. Но Никита уже решился. Для идеального воплощения его задумки сейчас было бы, конечно, лучше всего воткнуть второй меч смерти себе прямо в грудь. Но парень поступил чуть более продуманно и осторожно. Он просто отломал кусочек лезвия и перенёс его в свой внутренний мир. Теперь противостояние между смертью и жизнью, между куском мёртвой стали и живым деревом, шли одновременно внутри Никиты и снаружи него, и его руки стали нитью, связавшей эти два процесса. Успокойся. Дыши ровно, я буду рядом. Когда древняя книга поняла, что уже ничего не исправить, она как-то легко успокоилась, а потом сделала то единственное, что ещё имело смысл. Попробовала помочь своему ученику справиться. Взяла на себя часть обрушившейся на него боли. Чёрт в псих. Неужели новый свет внутри этого парня настолько безумен, что он собирается объединить даже такие вещи? Это было последним, что успела подумать Си, когда ярость смерти и жизни столкнулись еще и внутри нее. Кто бы знал, что жизнь может быть такой разрушающей. Впрочем, тот, кто видел сносящие все на своем пути извержения, цунами и торнадо, в ответ на подобное удивление только пожал бы плечами. Мол, а какой еще она бывает? Си находилась без сознания и в то же время чувствовала, как бушующие вокруг нее потоки духовной энергии – колечат структуру её духовного кристалла. Стало немного грустно от того, что если её ученик в ближайшие минуты всё это не остановит, ей придёт конец. А потом сожаление сменилось треском. Древняя книга подумала, что вот её последний миг и наступил. Но темнота не окутала её. Наоборот, вокруг появился свет, а вместе с ним пришли и, казалось бы, навсегда утерянные воспоминания, моменты её создания. Круглое, пухлое лицо, в котором удивительным образом сочетались мягкость и решимость. Уверенность в себе и боль от какой-то очень важной потери. Над Си склонился человек. Нет, это был кто-то больший. Бог. Да, точно, Бог. Первый и самый великий бог света. Бо. Он склонился над древней книгой и собирался сказать ей, зачем все это. Зачем он создал эти миры? И Си было плевать на это. Зачем он создал её и как он это сделал? А вот от предвкушения этого знания девушку начало трясти. Ты помнишь, кто ты? Бог смотрел Си прямо в глаза. Да. Девушка кивнула, и это осознание того, что ответ уже так близко, её начало потряхивать. Кто ты? Бог задал новый вопрос. Я ваше творение. Спокойно ответила Си из прошлого и Си из будущего испытала от этого жгучую боль. Она не настоящая. Но та, да, она творение Бога, но ради ей не хотелось большего. Однако её воспоминание тем временем продолжалось. Вы создали меня из своих воспоминаний, 1% личности того, кого вы знали, недостаточно для полного воскрешения, но его хватило, чтобы сотворить частичную копию. Того, кто будет обладать частью сознания и характера оригинала, но в то же время будет прежде всего нести вашу волю. И какова моя воля? продолжал Бог. Вместе с другими 12 юасколками помочь этим запечатанным мирам обрести истинный свет. Стать их частью, забыть своё прошлое. Но как так, кто однажды изменил мир, сделать это снова? Быстро оттарабанила Си. И кем ты была? Чьё прошлое ты сейчас забудешь? Бог словно не просто спрашивал лежащую перед ним девушку, а пока она была именно человеком, а не какой-нибудь книгой. Он словно программировал своё создание на великую миссию. Я начала говорить си из прошлого и си из будущего, задержала дыхание.